Глава четырнадцатая. Стил Часть 2. Вельветри медди толкнула ко мне три банки экстрасильных зелий восстановления. Выпи их. Будешь в полном здравии через десять минут. Я была в шоке. Не должны ли мы поберечь припасы? Вельветри Меди покачала головой. Она сняла платье и убрала бинты. Ее шкурка была в идеальном состоянии, Шерсть выглядела целой и невредимой. Пара пакетов с надписью внутривенно висела у нее на бедрах, хирургическая трубка с полуиглой на конце спускалась от них к месту чуть ниже левого плеча. Не надо. Я уже собрала больше десятка. Плюс много бинтов, несколько шин, пакеты крови и много чего еще. Впервые у нас определенно море медикаментов. Я бы сказала, что эта клиника была подарком богини. Но знаю, что это не так. И Я подняла бровь. и пролевитировала первое зелье к губам. Вилет сунула мне аудиопроигрыватель. Я нашла это в то время, как реквизировала запасы. Я усмехнулась над ее нежеланием называть это мародерством или копанием в мусорь. Я опустошила две баночки экстрасильных зелий восстановления, а третью сунула в сумку. В мыслях всплыл образ вельвет с изодранной и окровавленной шкуркой. Я смогу стерпеть и легкую недореченность, если этому будет сопутствовать запас зелий на всякий случай. Коламити тоже выглядел гораздо лучше. Он жаловался, что после заклинания починки в Вильветремеде в шине не было необходимости, но она настояла, чтобы он носил ее по крайней мере еще один день. Я бродила по клинике, еще хорошее место, чтобы послушать запись, подозревая, что они содержат неприятную информацию. В записях, что мы находили в пустошах, редко встречалось что-то хорошее. Я нашла химическую лабораторию в задней части клиники. На мгновение все мысли о записях вылетели у меня из головы. Глядя на препараты и расходные материалы, я поняла, что наряду с тем, что у меня уже есть, не хватит ингредиентов, чтобы приготовить собственные праздничные менталки. Такая возможность. Я не могла сопротивляться, это было бы глупо. Едва приступив к работе, я вспомнила, зачем пришла сюда и запустила проигрыватель, дабы послушать запись, пока буду перемалывать обычные скучные менталки в порошок. О! -о, -о, -о! Голос был настолько наполнен отчаянием, что я быстро выключила проигрыватель. Я не хотела этого слышать. Я сконцентрировалась на приготовлении в течение нескольких долгих минут, а проигрыватель просто лежал там на столе и злобно смотрел на меня. Наконец, в гневе, я включил его обратно. Как... как это вообще могло произойти? Мы с врачом только вышли на несколько минут. Когда вернулись, клиника оказалась запечатанной, и была активирована система пожаротушения. Нам потребовалось больше часа, чтобы открыть ее снова. Мы пытались прорваться через окно, но оно было бронировано. Зачем они забронировали окно? Пони внутри умерли от удушья. Лемон Грейс была там только за тем, чтобы ей сняли швы. Она планировала кьюти-праздник для дочери в этот вечер и даже говорила со мной о том, какой лучший тортик заказать. Новый же ребенок мистера и мисс Оранж был все еще в яслях клиники. О боже, я думаю, они еще даже не знают об этом. Я выключила его снова. Мое сердце скручивалось в узлы от услышанного. Часть меня хотела плакать. Часть хотела гневаться на что-то. Но не было ничего, на что я могла бы обратить свою ярость. Так что я направил ее на кран, который отказался дать мне воды. Это было глупо, но зато я почувствовал себя лучше. Наконец, после того, как я добавила воды из фляги, я закончила перемешивание смеси и поставила ее в печь. Оглушительно загрохотал пулемет. Все мысли о журналах, менталках и химии испарились, когда я услышала крик Вильвет Ремеди. «Мои друзья были в беде!» Когда я повернулась, два красных пятна засветились на компасе Лума. Турели стали враждебными. Примчавшись обратно в центральную клинику, я увидела прятавшихся за поваленной скамейкой Вильвет и Каламити, а снаружи две турели, над надныне закрыты дверью, усеивали пулями окно. на трещин покрывали каждый его дюйм. Бронированное стекло вот-вот готово было поддаться. Пролевитировав малым Экинтош, я встала так, чтобы суметь мгновенно сбить обе цели, когда стекло рассыпется. Стекло рухнуло звенящимся каскадом. Пока я активировала ЗПС и прицеливалась сразу в обе турели, первая пуля ударила меня в грудь, хоть и не пробив броню полностью. Вторая прошла через переднюю ногу между пипбаком и коленкой. Блам-блам! Первая турель взорвалась. Очередь второй двинулась по дуге от Каламити с Вильвет ко мне. «Блам-блам!» Пуля ударила в бок с громким треском, отрекошетила от рукоятки боевого трубевика, затем турель взорвалась. Я рухнула, внезапно осознав, что опять получила множество ран, но сейчас я могла не особо об этом беспокоиться. Вильветри меди и Каламити были совсем рядом, и мы находились в клинике. Но как только я свалилась на пол, как тут же через силу заставила себя подняться, игнорируя раны. Хромая и истекая кровью, я проковыляла в химическую лабораторию. Мне нужно было убедиться, что праздничные менталки не пережарились. Теперь, когда друзья в безопасности, мой разум переключился на то, что стало для меня вторым по важности приоритетом. Двери Атриума были закрыты и заперты. Мы оказались запечатаны внутри. Этот факт был скорее осложнением, чем серьезным основанием для беспокойства. Я знала, что смогу управлять любой дверью из отдела безопасности. Однако пробираться туда предстояло под плотным огнем оживших охранных систем. Я посмотрел на своих спутников. К настоящему времени я уже начала думать о нас как об опытных войнах пустоши, ну, по крайней мере, о себе и каламите. Я не очень долго пробыла снаружи, но пустошь закаляет не хуже огня. «Несколько турелей не остановят убийцу дракона?» Я осеклась. Такие мысли были опасны. Последнее, что мне было нужно, так это самой поверить в слащавые радиобайки. Вилетри Меди смотрела на меня печально. Думаю, я была достаточно быстра, хотя, казалось, она начинала подозревать о том, что же я делала в химической лаборатории. Она не спускала с меня глаз, ее укоризненный взгляд сжег мою душу. Каламити рассматривал что-то на стене. Сначала я предположила, что это был еще один довоенный плакат. Он изучал его с таким же интересом, что и в Эльве что-либо связанное с Министерством мира. Но когда я, немного прихрамывая из-за своей заштопанной и перевязанной ноги, подошла ближе, то увидела, что это была карта стойла. Мой взгляд скользнул наверх по лестнице к станции безопасности, туда, где находился арсенал, затем сместился в сторону. Любопытно. В том месте, где в нормальном стойле располагались апартаменты-смотрительницы ее семьи, находилась серия номеров, помеченных как VIP, особо важные пони. На месте же предполагаемого офиса-смотрительницы не было абсолютно ничего. Я наморщила лоб. «Я реально ненавижу эти стойла!» Вильветри Меди осматривала скелеты, демонстративно держа меня в зоне прямой видимости. «Были?» «Были ли другие стоило, что вы нашли, тоже плохи?» «Хуже», — ответил Каламити. Мы двинулись к лестнице, но задержались, проходя мимо доски объявлений. Я съежилась, когда увидела, что через всю доску кто-то написал, по всей видимости, кровью. «Прекратите нас убивать!» «О боже!» — прошептала Вельвет. К моему удивлению, она сорвала одно из объявлений, пролевитировав поближе, чтобы рассмотреть. Объявление висело между списком новых правил безопасности и заметкой о двух потерявшихся же жеребятах, чьи улыбающиеся мордочки веками всматривались в атриум полный трупов. Нижняя часть буквы «А» была нарисована на листе, который взяла вельвет. Я уставилась на нее, задавшись вопросом, что во имя Луны может заинтересовать ее еще больше, чем мольба о помощи, написанная собственной кровью умирающего пони. Вильветри Меди повернула листовку так, чтобы мы с Каламити смогли ее рассмотреть. «Празднование третьего месяца выживания. Сегодня вечером в Атриуме. С 10 до 16 часов. Ведущая, почтенный обитатель стоила 29. винил скретч. Выпивка будет после 12. Каламити присвистнул, поправляя шляпу. «Винил скретч? Настоящий диджей Пон-3?» Если верить тому, что говорят, значит, она все-таки пережила взрыв жарбомбы в Мэйнхэттене. Я метнула в каламите взгляд, говоривший тому, что стоит пересмотреть свое определение слова «пережить». Как же я ненавидела эти стоило. Остальные турели мало что могли противопоставить скрытности и малому Макинтошу. Я уселась за терминал, постаравшись отнестись уважительно к скелету предыдущего оператора, аккуратно пролевитировав его в угол к остальным. Вильвет начала читать над ними молитвы. «Каламити побежал в оружейную в тщетной надежде, что сможет открыть ее без моих навыков». Убедившись, что все-таки не сможет, он с разочарованным выражением отвернулся. Я подождала, пока он отойдет от двери и легко взломала замок. Он вскочил и, выстрелив в меня улыбкой, исчез внутри. Это была мелкая, но добрая месть. Я все еще пахла морковкой. Вернувшись к терминалу, я обнаружила множество отчетов охраны. Наугад включила один из последних. Запись номер 67. Это безумие! Больше половины населения мертво! Сначала мы думали, что случилось несколько страшных аварий, но сейчас ясно, что все это было устроено преднамеренно, словно как если само стойло обратилось против нас. Вчера школа сама себя запечатала, и плазмой продуло все внутри. Двадцать три же ребенка и кобылки были убиты. Их тела буквально растаяли. Мы слышали их крики. Мой племянник был в классе, он только-только получил кьюти-марку. Малыш собирался вырасти и стать художником. Моя сестра не может перестать плакать. Она заперлась в комнате со всеми его фотографиями. Кто-то должен нести ответственность за это. Кто-то должен заплатить. Я вся задрожала. Но не от физической боли. Я дала команду терминалу, чтобы проиграть одну из более старых записей. Запись номер 43. Шедоу Хорн скончалась вчера вечером от осложнений после удара током, когда она пыталась получить доступ к узлу безопасности, подключив свой пип к панели. Это произошло буквально через несколько дней после смерти Бак Брайта и его сына в той аварии с лифтом. Наша стоила, смертельная ловушка! Я выбрала еще одну. Запись номер 72. два. Это Стоилтек! Это должно быть он! Сучары Стоилтек заперли нас в своих маленьких чертовых лабиринтах смерти и убивают. Теперь даже ни одного за другим. Они нас убивают группами. Какие садистские ублюдки могли такое сотворить? Они убили детей. Они что, не понимают, что мы единственный шанс Пони на выживание? Эти Стоило должны спасать нас! Что за садисты могут играть в убийства с последними выжившими членами их же вида? Мы даже не можем добраться до них. Все это делается дистанционно. Я выбрала следующую, игнорируя призов Фильвет остановиться. Запись номер семьдесят 73. Шутите шутки над нами, не так ли? Мне приходит в голову, что удар мега заклинаний тоже шутка. Мы считаем, что мир над нами был уничтожен. потому что так сказали в Стоилтек, и все поверили. Но что, если это не так? Вся Эквестрия живет своей повседневной жизнью в солнечном мире над нами, пока мы кричим и рыдаем и умираем здесь. И все это лишь развлечение для каких-то больных, бездушных пони Стойлтек. Стоилтек. Это единственное, что хотя бы имеет немного смысла во всем окружающем кошмаре. Я потянулась к следующей записи, но Вильвет Ремеди оттащила меня от терминала. «Что?» – закричала в ярости. Мое тело сотрясалось от дрожи. Я чувствовала, что сейчас взорвусь. «Литл Пип!» – сказала она, и я поняла, что она плачет. «Ты должна остановиться!» Каламити и Вельвет Ремиди послали меня искать вип-комнаты, пока они выключали систему безопасности и открывали все двери. Это было хорошо. Они хотели, чтобы я отдышалась, успокоилась. Я хотела найти место подальше от них, чтобы начать ломать и крушить все, что попадется на глаза. Я была зла, как никогда раньше, и даже не могла вымести злость на источниках моего гнева, потому что они все мертвы, мертвы десятилетия, столетия назад. Мое тело все еще трясло. На баннере, что висел над дверью первой комнаты, было написано «Винил Скретч». Это была ее комната. Оригинальный. первый диджей Пон-3. Я шагнула вперед, и дверь скользнула вверх. Открывшаяся комната оставалась нетронутой с ночи вечеринки, проходившей через три месяца с того момента, как дверь стоила 29 запечаталась. Я ходила, осматривалась. Стопки протоколов, вертушки, оборудование звукозаписи, место для еды и сна, отдельно туалет с ванной. Я могла бы выплеснуть свою ярость на этой комнате. С каким удовольствием топтала бы оборудование и записи, Но я не могла этого сделать. Уничтожение вещей, которые были любимы живущей здесь, хоть и недолго пони, сделало бы меня соучастницей гнусных извращенцев, создавших это жуткое место. И вместо того, я пролевитировала несколько записей к себе в сумку. Когда я вернусь к остальным, то отдам их вельветри меди, чтобы она положила их к себе в одну из медицинских коробок. Там им не будут угрожать вражеские пули. Я все еще помнил то яблоко. В этом номере был сейф. Я колебалась. Я чувствовала, что это немного странно взламывать сейф знаменитости, пусть даже и давно умершей. Но глубоко вздохнув, я достал свои инструменты и принялась за работу. Внутри обнаружилась старая детская игрушка, несколько фотографий в рамочках и несколько плакатов. И еще там лежали четыре шара памяти. Первый, который попался мне на глаза, был подписан «Последняя вечеринка Пинки Пай». Я сунул его в сумку и пошла в соседнюю комнату. Вывеска над дверью гласила «Шедоухорн». Кобыла, заведовавшая обслуживанием, была вип-стойла? Хм. Даже несмотря на мою едва сдерживаемую ярость, испытываемую к столтек, какая-то часть меня осознавала, что здесь что-то было не так. Дверь скользнула вверх, и я вошла. В этой комнате царил страшный бардак. Повсюду варились детали и металлолом. Стол был завален бумагами, к стене были приколоты чертежи различных систем стойла. Один из них был содран, предоставив взору встроенный сейф. Я вновь принялась за работу. В сейфе обнаружилась еще одна аудиозапись. Она выглядела неожиданно похожей на запись из кабинета смотрителя. Мне нужно было услышать это сообщение. Но часть моего разума умоляла не делать этого. Я проигнорировала внутреннее предупреждение и включила проигрыватель. Раздался знакомый твердый, но уставший и наполненный грустью голос. Кобыла, похоже, читала сценарий, который уже успела возненавидеть. «Привет, Шедоухорн. Следующая информация предназначена лишь для ваших ушей. Я обращаюсь к вам, потому что вы, в виду преданности и чувства долга по отношению к нашей компании и окружающим вас пони, были выбраны для выполнения очень важного задания. Меня зовут Скуталл». Вы наверняка меня знаете по... А, какая разница? Как меня это достало? Ох. Попробуем еще раз. Привет. Меня зовут Скуталу, и я вице-президент Стоилтек. Если вы слушаете эту запись, значит протоколы и угрозы категории Омега были активированы, и все граждане Эквестрии, выбранные для Стоила-29, укрыты в самом высокотехнологичном сооружении для переживания апокалипсиса из когда-либо созданных. Мне очень жаль. Я хотела бы, чтобы мы могли еще как-нибудь помочь. Черт! Я бы хотела, чтобы все это удалось предотвратить. Но вместо этого наша задача спасти всех, кого можем, и постараться, чтобы такого больше никогда не повторилось. Для этой цели ваша стойло была выбрана для участия в важном социальном проекте. Главной целью двадцать 29, как и любого другого, является спасение жизни пони внутри него, но... Но вашего стояла назначение более важное. Важнее спасение отдельных лиц. Мы в Стоилтеке понимаем, что нет смысла спасаться сейчас, лишь чтобы уничтожить друг друга потом. Мы должны разобраться, где мы сбились с пути. Мы должны найти лучший путь. Мы должны быть готовы встать на него, как только откроются двери Стоил. И продолжить существование в том, во что наши лидеры превратили квестрию. Черт! Как же мы до такого дошли? Проклятие! Проклятие! Проклятие! Мы... Наверное, мы дошли до такого, может быть, потому что мы пони. Мы пытаемся сделать как лучше. У нас наилучшие намерения. Но когда что-то идет не так, мы впадаем в смятение, в замешательство. Иногда огорчаемся или злимся. Наша способность принимать мудрые решения слабеет тогда, когда мудрость нужнее больше всего. Плохие решения, эмоциональные решения, они затащили нас в никому не нужную войну. Они поставили нас на грань вымирания и... Раз вы это слушаете, за пределами... Да катись оно все пропадом! Катись мы все пропадом! Извиняюсь, я ненавижу все это. Так хотелось бы, чтобы мир был как во времена моего детства. Но желание остается желаниями, проклятие. Не могу ни одно записать так, чтобы не занесло. Уверена, вы интересуетесь, какое это вообще к вам имеет отношение. Зачем я это говорю? Не волнуйтесь. Смысл все-таки есть. Это не просто тирада какой-то пони из стойлтек, которая которая уже мертва. Не так ли? У вашего стойла исключительный дизайн. Вопреки официальным документам, у этого стойла нет абсолютно никакой линии связи со стойлтек. Вместо этого в качестве замены обычной должности смотрительницы мы оснастили стойло 29 компьютерной системой класса крестоносец. Мейнфрейм класса крестоносец представляет собой самый продвинутый суперкомпьютер, который когда-либо создан пони, компьютер, вобравший в себя все передовые разработки в области техномагии. Крестоносец способен мыслить независимо, быть креативным и обучаться. Всего было создано три таких компьютера. Другие два сейчас находятся в ведомстве Министерства тайных наук и Министерства крутости соответственно. Цель этого социального эксперимента – исключить из уравнения эмоционального и подверженного ошибкам пони. Узнать, окажется ли лучше прагматическая и логическая система управления, независимая от наших ошибок. Как обычно, на случай непредвиденных проблем есть запасной вариант. И этот вариант – вы. К этой записи прилагаются коды для аварийного отключения мейнфрейма. При этом будут также отключены все автоматизированные системы, поэтому такая мера должна приниматься только в случае возникновения угрозы жизни всего населения Стоило. Узел доступа расположен между отделом безопасности и VIP-комнатами, где вы и сможете подключиться к мейнфрейму. В самом крайнем случае алгоритмы компьютера могут быть полностью переписаны путем магического переноса отображения мозга пони на матрице мейнфрейма. Это позволит вам фактически стать крестоносом, взяв под контроль все автоматизированные системы самостоятельно. Однако эта функция не прошла тестирование, ее действия на пони инициатора переноса неизвестны, поэтому я очень-очень рекомендую ее задействовать. Однако во всех остальных случаях крайне важно, чтобы вы держались при себе эту информацию и сам факт эксперимента. Согласно полученным директивам. Спасибо вам от всех нас, от всей эквестри. Удачи вам, до да проживут пони стоило 29 долго и счастливо. Найти узел доступа было несложно. Я включила запись снова теперь в наушниках. Смысла в этом, конечно, не было, но она хотя бы не была чересчур зловещей, а я должна была знать больше. Сняв панель безопасности, я обнаружила мешанину проводов и трубок, а также втиснутую туда желтовато-оранжевую коробочку с черным разъемом. Вспомнилось что вдруг, что последнего, кто пытался это провернуть, хорошо прожарило током. Так что подключение своего пипбака для меня стало бы смертельным приговором. К счастью, у меня был припасен другой вариант: я достала пипбак Вильвет Ремеди впервые с того случая, когда ее нашла. Он был весьма красив, однако я понимала, что для Вильвет он служил неприятным напоминанием. Удерживаемый лишь левитацией, ее пип-бак был подключен мной к узлу доступа. Несколько минут спустя я уже просматривала потоки данных. Мое внимание привлекла строка. Обнаружена ошибка. Эффективность работы водного талисмана 98%. Анализирую ущерб. Вероятность восстановления полной эффективности водного талисмана 0%. Рассматриваются варианты. Уровень радиоактивного загрязнения поверхности выше нормы на 1300%. Для сохранения пони жизни требуется нормированный расход воды, а также сокращение населения стола на 0,02%. Инициирую нормирование расхода воды. Отбираю наиболее подходящих 0,02% для сокращения. Инициирую сокращение населения. Силы покинули меня. Гнев сменился отчаянием. Там и еще были похожие отчеты. К концу сезона водный талисман продолжал изнашиваться, и при достижении каждого следующего уровня его деградации крестоносец, управляющий стойлом 29, отбраковывал часть населения в расчетливой попытки сохранить в стойле пони жизнь в целом. Через три месяца водный талисман перестал работать окончательно. Крестоносец отреагировал соответственно для сохранения пони жизни. Я залила в глотку остатки яблочного виски, наслаждаясь его жжением. Весь гнев улетучился, а на замену ему пришел ступор, который оказался еще хуже. Я решила хотя бы ненадолго скрыться из этого ужасного места в шаре памяти. Положив его перед собой, я сфокусировала на нем свою магию. И сразу же была просто потрясена яркими вспышками, ужасно бьющими в уши ревом и выворачивающей наизнанку тошнотой. Шар памяти каким-то образом начал портиться. И теперь я угодила в кошмар сенсорной обратной связи и головокружения. Я пыталась уйти, но выхода не было. А потом мир как-то сам пришел в порядок, но это был не тот мир, который я знала. Мне показалось, что я лежу в луже собственной блевотины, но я была не себе и потому утверждать не буду. Вокруг меня гремела огромная вечеринка. Цветные огоньки, праздничные украшения и танцевальный ритм – который хватал за душу и требовал движения. Я находилась у вертушек, качая головой в такт музыки. Повсюду были пони. Они танцевали, ели и делали в углах из за цветочными горшками такое, от чего бы их родители покраснели и свалились бы без чувств. Грациозно постаревшая голубоватого цвета кобыла Пегас с волосами всех цветов радуги развязно подошла к вертушкам, выглядя немного пьяной. — Отличный ритм, — винил Скретч. Улыбнулся она. — Твой музон всегда заводит вечеринки. Она хорошо выглядела в свои годы и, должно быть, была еще той красавицей в молодости. Мне бы ее прическу. И опаньки! Неужто винил Скретч с ней заигрывала? Ее взгляд скакал туда-сюда, а нет, она всего лишь покачивала головой. — Агась! — сказала знакомая рыжая пони с кавпоньской шляпой на светлых волосах и красными ленточками в хвосте. которые хорошо подходили к ее квети марке с тремя яблоками. Она была значительно старше, чем изображение на ее статуэтке. Она даже была старше, чем на фотографии в новостях, и притом она постарела не столь грациозно. Мне показалось, что это скорее всего от волнения, чем от возраста. Флотершай и Рарити не понравится, что они такое пропустили. Ее акцент напомнил мне о Каламите. Ты сможешь безопасно добраться до дома Рейнбоу, а вот хрен. Пегаска с радужной гривой стукнула рыжую пони по плечу. и не уходила с вечеринок Пинки Пай в состоянии безопасно добраться домой уже как э, лет двадцать. Оранжевая пони странно на нее взглянула. Случаем не пробовала нечто потяжелее, не так ли? А вот хрен! Рейнбу топнула копытом, повторив свои слова. Знаешь, она снизила тон голоса, заметив, что начинает кричать. Я не трогаю подобные вещички. Она прислонила копыты к груди с немного вялой гордостью. — Рейнбоу Дэш, стимуляторы не нужны! Рыжая пуни вроде бы успокоилась. Я поняла, что смотрю на загадочную кобылу Министерства крутости, ту самую, чей бунт даровал Каламити его статус дашит. Я не знала, что думать, хотя вынуждена признать, прическу у нее что надо. — Я слышала, что они сбрыли такую штуку под названием Дэш, — заговорчески сказал Рейнбу. Пинки сказала, что от этой штуки я буду летать еще быстрее. Она приземлилась в героической пузе. В ее голосе звучала бравада. — Конечно, я не буду пробовать эту дрянь, Джей. Дэш под дэшем? Такое событие не просто нарушит все законы эквестри, оно нарушит законы физики в придачу. Жеребец с шортской светло-зеленого цвета подошел и что-то прошептал на ухо рыжей пони. которую, насколько я поняла, звали Эй-Джей. Рейнбоу Дэш остановилась и уставилась на нее. — Итак, Эй-Джей, кто этот новый парень? Эй-Джей ощетинилась. Не обязательно было спрашивать прямо сейчас. — Настя нужно было что то общество, Рейнбоу стукнула оранжевую пони по Кьюти Марке, могла бы просто спросить меня. Земная пони пригвоздила Рейнбоу Дэш взглядом к месту. Дверь моего амбара туда не открывается. Что-то во мне перемешалось. И твоя, кстати, тоже. Ты напилась, — метко добавила рыжая пони, сходя с пути зеленой кобылицы, чья тарелка была полна тортиков. Рейнбоу всего лишь хихикнула. — Так что, представишь своего дружка или нет? Эй-Джей закатила глаза. — Это сержант Стил Хувс Snack, Служил вместе с Биг Макинтошем. Apple, дорогой. Это Dash, та самая моя давняя подруга, о которой ты тебе говорила. — Не может быть! — Не может быть! Рэнбудэш повторила мои мысли и затем пустила их под откос. — Ты встречаешься с жребцом по имени Эпплснэк? Пегаска свалилась на пол, катаясь от смеха. Старая оранжевая пони закатила глаза. Несмотря на свою смеющуюся спутницу, она заржала. — Не поранься! был и Эпплснэк!» Рейн Будеш попыталась встать и опять упала. «Ну вы, ребята, сжёте!» Я думала, что его звание всего лишь совпадение. Я бы его узнала по голосу, но он пока молчал, с удивлением наблюдая за давней подругой своей возлюбленной. Мой взгляд переместился от этой парочки, когда винил Скретч подняла глаза на балкон, где, похоже, начал разгораться скандал, привлекающий всеобщее внимание. Пинки Пай я узнала сразу. А вот пурпурная единорожка, решительно отходящая от нее, была мне незнакома. — Ну, только не опять, — сказала Пинки Пай, прыгая за ней. — Ты же не ждешь, чтобы я пекла кексы, не пробуя их на случай, если они не удались, не так ли? — Я ухожу, — сказала единорожка. — Мне вообще не следовало приходить. И Едва было слышно за шумом толпы. Голос Пинки Пай каким-то образом был слышен за хором рок-музыки. — Ой, не будь такой зануды, Твайлот. Это ветеринка! Веселись! Единорожка шла вперед, не обращая внимания на нее, пока, на удивление, энергичная пони не оказалась прямо перед ней. Веселись, веселись, веселись, веселись! Она пропела, как мантру. Единорожка остановилась, поднятым копытом и посмотрел назад. Она выглядела так, как будто боролась с внутренним порывом. Еще секунду, и события могли бы пойти по другому сценарию, но она резко опустила копыта. — Мне не весело, Пинки Пай! сказала она тихим и опасным голосом. И хочешь, открою секрет! Тебе тоже! Бинки похихикнула. — Конечно, мне весело. Здесь и торты, и мороженое, и кексики, и лучшая музыка, и напитки, и развлечения, и... И эти. Единорожка взяла баночку с ближайшего стола. Я сразу поняла, что это такое. Ха — Ха-ха! особенно эти. Розовая пони почти светилась. Я услышала, как Эппл Джек застонала рядом со мной. Твайлот открыла банку. Затем перевернула ее, высыпав все праздничные менталки на пол. Часть из них упали через стенки балкончика, часть поскакали вниз по лестнице. Розовая пони ахнула и принялась собирать их. Какая-то часть меня жаждала к ней присоединиться, но все, что я могла делать, — это смотреть. «Мне надоело лгать ради тебя», — громко сказал Твайлет. — «и прикрывать тебя перед принцессой. Всем надоело. И больше я этого делать не стану». Пинки посмотрел на нее с ненавистью, подбирая праздничные менталки. «Тебе не стоило этого делать, злюка-подлюка, рифмуется с кликой». «Ты больше не пони-вечеринок, Пинки, ты просто наркоманка!» «Как и половина пони, собравшихся здесь!» Единорожка фиолетового цвета уставилась на розовую, высвобождая ту ярость, которую она копила в себе долгие годы. «С меня хватит! Я хочу мою подругу назад! Я хочу мою, Пинки Пай! Ты, не она! Но если сумеешь ее найти, попроси ее позвонить мне!» Песня закончилась. Вся комната провалилась в тишину. «Твай!» «Не твай!» — В этот раз не сработает. Или очистись и осознай правду. Янарушка глубоко вздохнула и закрыла глаза, чтобы подготовиться к тому, что собиралась сейчас сказать. Или дружбе конец. Твайла повернулась и пошла к выходу. Розовая пуни, кажется, расстроилась. Ее роскошная грива, похожая на кудель сахарной ваты, внезапно рассыпалась и упала на плечи премиуми пядями. Джек, стоявшая рядом со мной, вздохнула. — Ох, елки, твай! Рейнбоу Дэш, прекратив смеяться, взмахнула крыльями. «А она вроде права!» Затем голубая пегаска не спеша полетела по направлению к выходу. Она все равно обогнала Твайлайт у двери. Единорожка обернулась, смотря мимо Пинки Пай. Негромким голосом, который вряд ли достиг балкона, она произнесла. «Если решишь снова стать моей Пинки, по-настоящему решишь, и тебе понадобится помощь, ты знаешь, к кому обратиться». Затем она вышла в дождливую Менхэттенскую ночь, и дверь с шумом захлопнулась за ее спиной. Одна мысль поразила меня, пока я вылетала из чужой памяти с ощущением, как будто получила неслабый удар в живот. Меня, оказывается, действительно стошнило на саму себя. — Я не настолько плохая! — Но с вами мне нужно быть поаккуратнее, — сказал я праздничным менталкам в сумках. Я не дам повода Каламити или Вельвет Ремеди думать, что у меня проблемы. Я не хочу потерять друзей из-за их уверенности, что я наркоманка. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Жесткая шкура. Первый уровень. Жестокий опыт пребывания в эквестрийской пустоши закалил вас. Вы получаете плюс три к сопротивляемости урону с каждым уровнем данной способности.